Дряхлая старость, уверенная в себе зрелость, Цветущая молодость, беспомощное детство, Все вышли ей навстречу. И кто на костылях, кто в рассвете здоровья и сил, Кто полный надежд, кто на заре жизни Отправили следом за ней, в ее последний путь. Немощные, едва бредущие старики